Глинка Михаил Иванович Михаил Иванович Глинка – русский композитор, основоположник русской классической музыки. Гений Глинки можно сравнить только с гением Александра Пушкина. Если Пушкин стал создателем русского литературного языка, его основателем и отцом, то Михаил Глинка – заложил основы русской классической музыки. Михаил Иванович – первый музыкальный классик нашей страны. Основой многих произведений Михаила Глинки стали «Бессмертные строки» Александра Пушкина. Родился Михаил Глинка 1 июня 1804 года в Смоленской губернии, село Новоспасское, Родители Михаила были довольно богатые помещики, поэтому мальчик всё детство практически ни в чём не нуждался, за исключением внимания родителей. Воспитанием маленького Михаила занималась бабушка Фёкла Александровна. Тут прослеживается ещё одно сходство с Александром Пушкиным. Благодаря бабушке... Михаил Иванович стал ревностным ценителем и поклонником русской народной музыки. Бабушка пела на ночь колыбельные, пела, когда занималась домашними делами, пела, когда радовалась или печалилась. В это время и начала зарождаться сильнейшая привязанность Михаила Глинки к русскому народному творчеству. Когда Михаил немного подрос... Для его обучения отец привез гувернантку из Петербурга. Варвара Кламер, так звали гувернантку, учила Михаила писать, читать, считать. Но самым любимым уроком мальчика была музыка. Кламер обучала Глинку игре на фортепиано, много рассказывала о зарубежной музыке и знакомила его с шедеврами западных композиторов. Родной дядя Михаила Ивановича, тоже богатый помещик, имел собственный оркестр. Мальчик мог часами наблюдать за ходом репетиции оркестра, рассматривая партитуры, инструменты и следя за движениями дирижера. В 1818 году Михаил Глинка отправился на обучение в Петербург. Его приняли в благородный пансион при педагогическом училище. За четыре года обучения в пансионе Михаил Глинка приобрел славу лучшего ученика. Он возобновил занятия музыкой, стал брать уроки вокала, дирижирования, игры на скрипке и фортепиано. С ним занимались одни из лучших педагогов, и, возможно, поэтому Михаил Глинка делал огромные успехи, быстро усваивая все уроки. Когда во время каникул мальчик возвращался в родное имение, он закреплял на практике уроки дирижирования, инструментом ему служил оркестр дяди. В 1822 году Михаил Глинка написал свое первое серьезное произведение вариации для фортепиано или арфы на тему оперы «Швейцарское семейство». В это же время начала расти популярность Михаила Глинки в Петербурге. Достигнув значительных успехов в вокале и игре на фортепиано, Михаил Глинка часто выступал с вокальными или инструментальными концертами, О композиторской деятельности Михаила знали только близкие друзья. После окончания пансиона в 1822 году Михаил Глинка совершает несколько путешествий. В одной из поездок Михаил Глинка посетил Кавказ, где поправлял свое здоровье. Услышав народную музыку горных стран, он на всю жизнь запомнил эти необычные интонации, и неповторимый характер. Во многих будущих произведениях композитора можно будет встретить интонации, заимствованные из кавказской народной музыки. Заявив своему отцу о намерении серьезно заниматься композиторской деятельностью, Михаил Глинка столкнулся с непониманием и жесточайшим запретом Отец не мог допустить, чтобы его сын позорил фамилию, занимаясь таким несерьезным делом. По настоянию отца Михаил устраивается в канцелярию совета путей и сообщения. Тем не менее, работая в канцелярии, Михаил Глинка находил время для занятий любимым делом. За четыре года, которые он провел на службе у секретаря канцелярии, Михаил Иванович создал романсы, принесшие ему популярность и известность. В 1828 году Михаил Глинка твердо решает расстаться с должностью помощника-секретаря и все время посвятить написанию музыки. Буквально через год в свет выходит лирический альбом «Собрание лучших на то время произведений Михаила Глинки». В этом же году произошли самые дорогие для него встречи. Михаил Иванович Глинка познакомился и подружился с величайшими писателями того времени – Пушкиным, Грибоедовым и Жуковским. На стихи этих поэтов Михаил Глинка напишет лучшие свои произведения. В 1830 году у Михаила Глинки начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Ему настоятельно рекомендуют покинуть страну и сменить климат. На четыре года Михаил Иванович покидает Россию. Живя в Германии и Франции, композитор занимается изучением теории музыки и практикуется в игре на фортепиано. Это были тяжелые годы для композитора. Он тосковал по родине, что и отразилось в его произведениях. В эти годы Михаил Глинка написал огромное количество романсов, в которых четко слышалась тоска, грусть по родным местам и любовь к России. В связи со смертью отца Михаил Глинка возвращается в Россию. Он продолжил общение с друзьями-поэтами, которые вдохновили его на создание оперы. Мечтой всей жизни Михаила Глинки была опера, но не просто музыкальное произведение, а истинно русская опера. Композитор не признавал подражания с западным коллегам. Он боролся за создание новой музыки. Будучи хорошо знакомым с русским народным творчеством, Михаил Глинка старался в своих произведениях показать всю красоту и самобытность народного музыкального языка. В 1836 году работа над первой русской оперой была закончена. Опера «Иван Сусанин» позже сам император Николай I изменил название на «Жизнь за царя». Была впервые поставлена 27 сентября 1836 года. Вторую оперу «Руслан и Людмила» композитор написал в 1842 году. Таким образом, Михаил Глинка не только создал первые образцы русской оперы «Руслан» Но и разделил оперный жанр на две категории – опера-драма «Иван Сусанин» и опера-сказка «Руслан и Людмила». Зимой 1857 года Михаил Глинка был на большом концерте в Германии. Там исполнялись его произведения. В зале было очень много слушателей, было душно и жарко. Выйдя на улицу после концерта, Михаил Глинка простудился. Несколько дней он пролежал, не вставая с постели. Он не смог побороть болезнь и скончался. Тело композитора перевезли в Петербург, где и захоронили на кладбище Александра Невской Лавры. Произведения Михаила Глинки Оперы Иван Сусанин Руслан и Людмила И симфония на две русские темы. Увертюры. Арагонская охота Ночь в Мадриде. Вальс-фантазия. И Камаринская. Камерно-инструментальные ансамбли. Романсы, песни и арии. Прощание с Петербургом. Фортепианные сочинения. Ноктюрн-разлука а также музыка к драматическим спектаклям.